Глава 3. Генерал недовольно хмурился и барабанил пальцами по столу. Окна в его кабинете были по-прежнему тщательно закупорены, не пропуская внутрь теплый воздух с улицы. И хотя из всех собравшихся у него в кабинете курил сейчас только один крючком, легче от этого не остановилось. Густые клубы сигаретного дыма вились под потолком, ничуть не уступая плотному слою смога накрывавшему столицу. «К впору хоть кухонную вытяжку заказывать!» — недовольно подумал Орлов, а вслух сказал. «Стас, может, перестанешь смолить? На нервы уже действуешь. И так дышать нечем, да ты еще тут воздух портишь. На лучше леденцы погрызи!» И генерал катнул по столу жестяную баночку со сладостями. «Не поможет!» — фыркнул крючко, возвращая назад леденцы. Но сигарету в пепельнице затушил. Это у тебя, Петр, умственная деятельность от количества сахара в крови зависит. А моим мозгам требуется никотин и пиво. Будет тебе сейчас и никотин, и пиво, и ванна, и какао с чаем. Недовольно буркнул Орлов и сменил тему. Не густо, как я посмотрю, вы сегодня нарыли, соскори. «А мы не волшебники, мы только учимся», – развел руками Станислав. А Гойда, следователь из прокуратуры, сидевший за столом напротив Станислава, поддержал его. Действительно, Петр Николаевич, трудно даже от Лёвы требовать, чтобы за пару часов работы он смог найти какие-либо серьезные улики. «Ты-то хоть им не подпивай», – махнул рукой генерал и посмотрел на крючком. Значит, предполагаешь, что в деле Алиева могут быть замешаны националисты? Теория ничуть не хуже других, – пожал плечами Станислав и, покосившись на Гурова, еще раз пересказал Орлову свои логические построения. Генерал, дослушав его, неопределенно пожал плечами и посмотрел на Гурова, сидевшего у окна со скучающим видом. – А ты что скажешь, сыскарь? поинтересовался Орлов у него. «Ничего не скажу», лениво ответил Гураб и, увидев недоумевающее выражение на лице генерала, пояснил. «Чтобы делать какие-то выводы, нужно иметь хотя бы некоторое количество информации. И пока у нас не будет каких-либо фактов, подтверждающих или опровергающих теорию Стаса, я ничего с уверенностью утверждать не могу. А предполагать можно – все что угодно. Например, сказать, что это инопланетяне у Алиева деньги свистнули. Ты еще барабашек сюда приплети, а потом я с этой теорией пойду начальство смешить. Буркнул Орлов и замолчал. На его столе зазвонил телефон прямой связи с министерством. Вспомни, черта, рога появятся, усмехнулся Гуров и поудобнее откинулся на спинку стула. На некоторое время в кабинете повисла тишина. Никто из присутствующих не хотел мешать разговору генерала с начальством. Кричко буквально впился глазами в лицо Орлова, пытаясь угадать, кто из руководства позвонил генералу и что от начальника главка хотят на этот раз. Гойда тактично отвернулся в сторону, невольно вслушиваясь в неясное обурчание, приглушенно доносившиеся из телефонной трубки. И один лишь Гуров, с безразличным ко всему видом, смотрел в окно. Генерал отвечал начальству коротко и односложно. Вроде «да», «так точно», приму к сведению» и «никак нет». Сами по себе эти фразы ничего не значили. Но, глядя на побагровевшее лицо Орлова, его бешено сверкающие глаза и сжимающийся кулак левой руки Станислав понял, что генерал получает втык от начальства. И как, как только закончит выслушивать крики с того конца телефонного провода, сразу примется распекать подчиненных. «Интересно, кому перепадет на этот раз и за что?» С чисто спортивным интересом подумал Кричко. «Скорее всего, нам. И, вероятно, за что-то, что мы не сделали в отношении Алиева». Эй, жалко поспорить не с кем» а то можно было бы халявным полтинником на пиво разжиться. Кричко оказался прав только наполовину. Когда генерал закончил телефонный разговор, он медленно, очень медленно положил трубку на аппарат. Затем сделал глубокий вдох и обвел глазами всех присутствующих в кабинете. И лишь после этого заорал. «Уволю нахрен всех, кто сегодня по главку дежурит!» Охренели совсем, мать их, козлы, рожи ментовские. Зажрались твари на казенных харчах. А дальше пошла такая витиеватая матерная тирада, что даже у Станислава и самого любившего крепкое словцо от удивления полезли глаза на лоб. Вот это да, виртуоз! Восхитился Кричко, когда генерал наконец прокричался и замолчал. Жалко, что магнитофон никто с собой не захватил. — Петр, а ты повторить сможешь? Только подожди, пока я диктофон у Верочки стрельну. — Заткнись, мать твою! — рявкнул на него Орлов и повернулся к Гурову. Значит, говоришь все равно? Что националисты, что инопланетяне, что барабашки? — Селекционер, мать твою! Энтомолог хренов! Вон, твои барабашки у Алиева пятнадцать минут назад машину взорвали. Что на это скажешь? Бог дал, Бог взял, пожал плечами Гуров. А тебе бы корвалольчику не мешало попить. Двадцать пять капель два раза в день, желательно перед едой, успокаивает нервы. Крючко отвернулся в сторону, едва удержался от смеха. Он, конечно, понимал, что чувствует генерал. Самому не раз приходилось нагоняй от начальства получать. Но его развеселил сам контраст между взбешенным Орловым и хладнокровным Гуровым. Гойда укоризненно покачал головой, глядя на зажимавшего рот ладонью Станислава. Следователю уже не раз приходилось работать в компании с Гуровым и Крючком и бывать на совещаниях у Орлова. Однако, как Гойда не старался... Он никак не мог привыкнуть к тому, что оба следователя ведут себя с Орловым не как с начальством, а как с каким-то недалеким приятелем. У него на службе было все иначе. Там с начальством не шутили, а вели себя с должным почтением. Гойда вздохнул и вмешался в диалог, грозящий перерасти в настоящий скандал. «Петр Николаевич». «Может быть, расскажете, что случилось с машиной Алиева?» Вежливым голосом поинтересовался он. «Я же сказал, взорвали ее!» рявкнул Орлов, не успев сообразить, кто задал ему вопрос. А затем на секунду замолчал, резко выдохнул и продолжил. Уже без крика, но все равно сердито. «Только что звонили из министерства. Там уже откуда-то знают, что машина Алиева взорвана». А наши дежурные, которым я приказал передавать мне любую информацию, касающуюся этого чеченца, до сих пор молчат. Видимо, мои приказы им до лампочки. Но ничего, я им сейчас устрою, Кузькину мать. В этот момент зазвонил внутренний телефон. Орлов схватил трубку и, выслушав собеседника, заорал. «Взорвали, говоришь?» «Да ее 15 минут назад взорвали, а ты мне только что об этом докладываешь». Дежурный, видимо, попытался оправдаться, но Орлов и слова ему не дал сказать. «А мне плевать на это. Ты у меня в дежурке для того и сидишь, чтобы оперативные сводки получать. А если ты не можешь заставить участки милиции передавать их тебе мгновенно, то я с тебя в одну секунду звездочку сдеру и в ППС отправлю. Понял меня? Завтра своему начальству доложишь, что лично я тебе выговор объявил с занесением в личное дело. Понял?» И моли бога, что так легко отделался. Эк, Петра пробрала, Фыркнул Станислав, посмотрев на Гурова. Видать, крепко ему от министра досталось. Если он такую истерику из-за драного бизнесмена закатил. Заткнись, Стас, отдернул его Гуров. Пошутили и хватит, меру знать нужно. На секунду Крючко оторопел. Начав хохмить, он рассчитывал, что полковник поддержит его. И уж такого вот отвода никак не ожидал. Несколько секунд обиженный Крючко сердито смотрел на Гурова, а затем фыркнул и отвернулся. — Так что там, Петр, случилось? — поинтересовался Гуров у генерала. — Хрен его знает, — сердито ответил Орлов. — Только и могу сказать, что мне по первое число вставили, а следственная группа экспертов уже работает на месте преступления. На секунду генерал замолчал, а затем снова взорвался. «Какого хрена вы сегодня даже не поговорили с этим проклятым Алиевым?» Я его повесткой вызывал. Вновь встрял в разговор Гойда. Но Алиев ко мне так и не явился. Не могу же я за ним по всей Москве бегать? «Можешь и будешь, мать твою!» – заорал и наследователя Орлов, уже не обращая внимания на то, что Игорь Гойда не является его подчиненным. «Ты вон этим...» — генерал ткнул пальцем в потолок. «Объясни, что ты будешь, а что не будешь делать. Мне тут, басни, нечего рассказывать. А сейчас марш отсюда все. Чтобы на месте взрыва через десять минут были. А потом ко мне, на доклад». Не сказав ни слова, Гуров встал и направился к выходу. Следом за ним вышел Гойда. Следователь попытался в дверях пропустить Станислава перед собой, но Кричко только отрицательно покачал головой. До машины Гурова все трое шли молча. Молчали они первые несколько минут дороги. И лишь когда Пежо вырулил на Манежную, Гуров нарушил молчание. Посмотрев в зеркальце на Станислава, расположившегося на заднем сиденье, сыщик задумчиво проговорил. Странно все это. «Тебе так не кажется, Стас?» крючко не ответил. Закурив сигарету, он с безразличным видом отвернулся к окну. Гуров недоуменно вскинул брови. Он уже совсем забыл о том, как одернул Станислава в кабинете генерала. И теперь не мог понять, от чего крючко насупился. «Тебя какая муха укусила!» Удивленно поинтересовался он. Станислав фыркнул. В этом был весь Гуров. Говорит то, что думает. При этом выражение не выбирает и не заботится о том, как воспримут его слова окружающие. Редко обижался сам. На интонации в разговорах с ним других людей, считая, что на его выпады никто обижаться не должен. Кричко прекрасно это понимал. Знал Гурова давно. Но привыкнуть к его простецким замашкам никак не мог. Да и никто другой не мог спокойно воспринимать выходки Гурова. Впрочем, к тому моменту, когда сыщик задал свой вопрос, обида Станислава уже сошла на нет. Но сдаваться без боя он не собирался. «Ты чего молчишь-то?» Гуров бросил на друга взгляд через плечо. «Язык проглотил, что ли?» «Так вы же, ваше сиятельство, изволили приказать мне заткнуться?» Извительно ответил Станислав. «Вот я и молчу». «Почему как негоже мне смерду перечить приказом и нарушать субординацию?» Гуров недоуменно покосился на Кричко. В первую секунду он совершенно не понимал, о чем говорит Станислав, и лишь потом вспомнил о том, что сказал ему в кабинете Орлова. И усмехнулся. А Гойда заинтересованно переводил взгляд с одного на другого. «Да ладно!» «Нашел на что внимание обращать!» пожал плечами сыщик. «Извини, конечно, если я тебя обидел, но нужно как-то было заставить тебя замолчать. Вот, полюбуйтесь на него!» Кричко широко развел руки, будто обращаясь к многочисленной публике. В этом весь великий Гуров. Даже когда извиняется, и то раскаяние не чувствует. «Быдло ты, Лёва, быдло и хам! Что выросло, то выросло!» усмехнулся сыщик. Ну а теперь, после того, как разобрали по косточкам мою ненавистную всем сущность, может быть, поговорим о деле. Корячко рассмеялся и покачав головой, выбросил окурок в приоткрытое окно пежо. Действительно, обижаться на Гурова было бесполезно. Ни уговорами, ни нотациями, ни упреками его уже не изменить. Поражаюсь я вам, ребята, улыбнулся Гуйдем не видя, что инцидент исчерпан. Неужели за столько лет совместной работы вам друг с другом грызться не надоело? Да нет, наоборот, только во вкус входим, ответил Станислав и посмотрел на Гурова. Так что тебе кажется странным? Все, коротко отрезал сыщик. Сегодняшний взрыв машины Алиева вроде бы прекрасно укладывается в твою теорию о воинствующих националистах. Кричко самодовольно усмехнулся. Но этот террористический акт выглядит абсолютно нелогичным после вчерашнего ограбления счета. Обычно подобные твоим националистам деятели начинаются со словесных угроз, а затем переходят к порче имущества и лишь потом вымогают деньги. Но здесь все наоборот. Что ты хочешь этим сказать? Станислав уже не ухмылялся. Только то, Стас, что, судя по заявлению Алиева, который он подал после ограбления, угроз в его адрес не поступало. Врагов он не имеет и не представляет, кто задумал ограбить именно его. Впрочем, не будем забегать вперед. Сами побеседуем с этим горе-бизнесменом, а уж потом будем делать выводы. Вот именно, согласился с ним Кричко, кивнув головой. И все же, помяни мое слово, Лева, в этот раз ты ошибся. Ограбление и взрыв – звенья одной цепи. И приведет она нас именно к националистам. И если я прав, а я уверен, что я прав, то они на этом не остановятся. Не буду размахивать шашкой, мы еще поборемся, – пожал плечами Гуров и замолчал. Они уже подъехали к дому, в котором проживал Алиев. Повернув на перекрестки улиц Академика Перовского и Донской, Гуров сразу увидел несколько патрульных машин и фургонов пожарных у въезда во двор девятиэтажного дома. — Ого, да тут целая делегация! — присвистнул крючко, выглядывая в окошко Пежо. Угу! — кивнул головой Гуров. И каждый из этой делегации просто спит и видит на кого-нибудь этот взрыв сплавить. Сыщик остановил машину прямо перед заграждением и вышел на прокаленную за день улицу. Несмотря на то, что было уже около восьми часов вечера, жара ничуть не спала. Напротив, из-за стихшего ветерка даже стало тяжелее дышать. «Эй, гражданин, вы знаков не видите?» Молодой ретивый сержант бросился на перерез Гурова. Едва только тот нырнул под ограждение закрывавшие вход во двор. «Нельзя сюда, поворачивайте обратно!» Даже не глядя на него, сыщик махнул в сторону сержанта корочками и направился дальше. Коричко усмехнулся и пошутил насчет того, что страна забыла лицо героя. Но Гуров не обратил на эту остроту никакого внимания. Его взгляд уже был прикован к развороченной машине в глубине двора и группе экспертов копощащихся возле нее. Некогда красавец Мерседес сейчас представлял собой жалкое зрелище. Обгоревшие, закопченные, залитый пеной, остовка собока стоял на асфальте. Стекла машины были выпиды, все до единого. Одна дверца оторвалась и валялась в метрах трех подаль. Три другие были на месте, хотя и здорово деформировались от взрыва. Гуров удивленно покачал головой и, вытянув шею, постарался рассмотреть среди специалистов майора Шмакова, старшего экспертной группы. Несколько секунд сыщик разглядывал стриженные затылки и сутулиные плечи, пока, наконец, не нашел среди толпы пожилого майора. Шмаков уже давно заработал себе в главке репутацию вечного ворчуна и брюзги, что, впрочем, никак не влияло, на отношение к нему сослуживцев. Ворчание майора было абсолютно беззлобным. Он никогда и никому не устраивал скандалов. ты да и брюжал по большей части для проформы, чтобы молодые нюх не потеряли, как он сам говорил не раз. «Сергей Денисович, можно тебя на минутку?» позвал старого знакомого гора. Шмаков недовольно обернулся, пытаясь против солнца, уже почти спрятавшегося за верхушкой дома, разглядеть того, кто его позвал. Гуров приветливо махнул рукой, и майор, что-то пробурчав себе под нос, устремился к нему навстречу. «Нужно было догадаться, что тебя сюда пришлют», неожиданным для своей комплекции густым басом проговорил Шмаков, пожимая сыщику руку. «И этот пустозвон с тобой, конечно», фыркнул Шмаков, кивнув головой в сторону Кричко немного задержавшегося у входа во двор. — И то понятно. Вы же у нас специалисты по всяким странностям. — А что тут странного? — невинно поинтересовался Гуров, посмотрев на развороченный Мерседес. — Ты мне Ваньку-то не валяй, — махнул рукой эксперт. — Зенки протри и сам скажи, что тут странного. — Нет, Денисыч, не в моих правилах это, — улыбнулся Гуров. Я сначала специалистов послушаю, тебя, например. А я тебе сказку расскажу про белого бычка. Снова фыркнул, как кот Шмаков, и повел сыщика к машине. Сам смотри. Гуров усмехнулся. Еще войдя во двор, он уже увидел достаточно, чтобы сделать кое-какие выводы. Однако говорить о них не спешил, предпочитая сначала получить подтверждение своим догадкам. Поэтому и не удивлялся ничему, рассказанному ему майором. Взрывное устройство было заложено внутрь машины. Вероятнее всего куда-то под водительское сиденье. Шмаков ничего категорично не утверждал. Но, судя по беглому осмотру, бомба была самодельной и скорее напоминала шутиху, чем серьезное взрывное устройство. Грохоту она произвела много а повреждения оказались минимальными. Выбила в машине стекла, вырвала ближайшую к эпицентру дверцу, да подожгло салон. «Эмон, смотри, что у меня парни нарыли неподалеку», – пробасил Шмаков и протянул сыщику какую-то оплавленную пластину. «Узнаешь?» – и, увидев удивленный взгляд Гурова, поправился. «Хотя, куда тебе? Ты же у нас в технике!» Столько же понимаешь, сколько свинья в апельсинах. Плата это печатная. От радиоуправляемого детского автомобильчика. Скорее всего, китайского или корейского производства. Гонконг, поправил майора сыщик, и Шмаков рот разинул от удивления. Гуров рассмеялся. «Вон, смотри, эксперт», – проговорил он, и указал на сколотый краешек, где сохранились остатки надписи на английском. «Мада ин Гонконг». «Хм, глазастый какой!» Недовольный тем, что сыщик сразу заметил надпись, буркнул майор. «Я эту железку еще, между прочим, толком не рассматривал». «Ну, а еще что сказать можешь?» Гуров улыбнулся, но ничего не ответил. Он лишь отрицательно покачал головой и вопросительно посмотрел на Шмакова. Майор тяжело вздохнул, что-то пробурчал себе под нос, И продолжил свой доклад Гурову. Наличие опаленной печатной платы неподалеку от изуродованного Мерседеса указывало на то, что примитивное самодельное устройство внутри автомашины было взорвано дистанционно при помощи радиопередатчика. Майор затруднялся назвать точный радиус действия, но было ясно, что бомба приведена в действие с расстояния в 10-15 метров. «Ну, и что из этого следует?» С усмешкой поинтересовался Гуров у опытного специалиста. «А от этого ты меня уволь», — отыгрался Шмаков. «Выводами пусть сыскари занимаются, вроде тебя. А мое дело маленькое. Я просто факты собираю и вам бездельникам их на блюдечки подношу». «Так уж и бездельникам», — услышал Гуров позади себя голос Станислава и обернулся. Можно подумать, во всем уголовном розыске только один ты и работаешь. Коричко быстрыми шагами подошел к Мерседесу и, даже не взглянув на машину, протянул руку Шмакову. Майор брезгливо посмотрел на нее, но, покачав головой, пожал протянутую ладонь. Тебя только тут и не хватало, пустобрех. Что это за трепье на тебе? На помойке подобрал? Ворчливо поинтересовался Шмаков. Критически осмотрев Станислава, с ног до головы. Весь главк позоришь. Вырядился как клоун. Только коротких штанишек в зеленый горошек не хватает. Я бы с удовольствием и короткие штанишки наделал. Вот только генерал меня тут же с работы турнет. Наигранно горько вздохнул крючком и повернулся к горову. Алева, там игорь с хозяином бренных остатков этой тачки общается. Утешает его в меру сил. Не хочешь помочь? Да, поговорить с Алиевым не помешает. Согласился Гуров и, кивнув головой Шмакову, оставил их вдвоем со Станиславом продолжать осматривать место взрыва. Гойда стоял чуть в стороне от входа в подъезд и разговаривал с группой мужчин. Формально именно он, как следователь прокуратуры, возглавлял ведение дела. Но на самом деле Гойда уже давно признал верховенство Гурова и сам не гнушался выполнять его поручения. И дело тут было не только в том, что следователь и сыщик были старыми друзьями. Гойда был здравомыслящим человеком и никаких иллюзий насчет своих способностей не питал. Не был он и тщеславным, поэтому и хватало у следователя внутренних сил Для того чтобы публично признавать профессионализм Гурова. Сыщик был специалистом более высокого класса, и поэтому Гойда легко жертвовал своими скромными амбициями ради пользы дела. Гуров, не спеша, подошел к следователю, беседовавшему с группой людей, и остановился чуть в стороне, наблюдая за происходящим. А Гойду окружили пятеро мужчин и две женщины. Все семеро говорили одновременно, отчаянно жестикулируя и перебивая друг друга. Следователь призывал их успокоиться и высказываться по очереди, но его усилия были тщетны. Мужчины и женщины около него так и не переставали голосить и ругаться. Полковник подождал немного, давая Гойде шанс справиться с проблемой самому но когда позади милицейского ограждения засверкали бликами вспышки фотокамер и появились телеоператоры, решил прекратить балаган и увезти потерпевших внутрь дома, где можно было бы спокойно поговорить. «Граждане, граждане, спокойно! Давайте пройдем в дом и там все обсудим!» – назычно проговорил Гуров, подходя к возмущенным людям вплотную. «Криками делу не поможешь!» К тому же сейчас здесь будут репортеры, и тогда точно помешают нам на месте выяснить все подробности происшествия. Это была его ошибка. Дородная да, черноволосая женщина, лица рака на вид, резко повернулась в сторону сыщика. Секунду она испепеляюще смотрела на него, а затем завопила еще громче, нарочно стараясь привлечь к себе внимание репортеров. «Вот и хорошо, что журналисты придут!» — кричала она, произнося слова с едва уловимым кавказским акцентом. «Пусть идут, а мы им расскажем, каким гонениям чеченцы подвергаются в Москве. Тут вам не грозные, тут вам не удалось скрыть факты издевательства над нами». Остальные тут же забыли о Гойде и повернулись к Гурову. Они кричали о нарушении прав человека, о притеснениях, милицейском и бандитском произволе и бог весть еще о чем. Впрочем, из-за того, что все говорили одновременно, разобрать, о чем именно идет речь, было совершенно невозможно. Несколько секунд Гуров слушал их с абсолютно спокойным выражением на лице, а затем холодно проговорил. «Хорошо, можете идти пообщаться с журналистами». Но я хочу вам напомнить, что для подачи заявления в милицию на возбуждение уголовного дела вам необходимо явиться в участок. Я хотел пойти вам навстречу и поговорить с вами там, где для вас будет удобнее. Но если вы настаиваете на обратном, то можете сейчас проехать в ближайшее отделение милиции, где я и мой коллега примем от вас любые жалобы и заявления. После этих слов Гомон среди чеченцев утих. Женщины еще попытались что-то сказать мужчинам на родном языке, но те довольно резко оборвали их. А затем, обменявшись между собой короткими фразами, вновь посмотрели на Гурова. «А ты кто такой будешь?» Довольно развязно поинтересовался один из мужчин. Невысокий, но крепкий мужчина в черном пиджаке и белоснежной рубашке. «Не ты, а вы», – ничуть не меняя своих интонаций, ответил сыщик и показал мужчине удостоверение. «Старший оперуполномоченный. По особо важным делам полковник Гуров. А вас как зовут? И какое отношение вы имеете к происшедшему здесь взрыву?» «Я хозяин машины», – мужчина в черном костюме поднял вверх правую руку с оттопыренным указательным пальцем. «Я Алиев». Аслан Салманович. Приятно познакомиться. Также холодно кивнул головой сыщик. Так что, Аслан Салманович, пройдем в дом и поговорим или поедем в участок. Ты меня участком не пугай, начальник. Мне участков бояться нечего. Продолжая тыкать, ответил Алиев. хотя тон -то его стал немного мягче. А поговорить действительно у меня удобнее будет чеченец обернулся к своим, что-то резко проговорил на родном языке, а затем вновь посмотрел на Гурова. «Это ты, тот спец из главка, которого ко мне прислать обещали?» Сыщик не ответил. Несколько секунд он пристально смотрел в лицо Алиева, пытаясь издержать нараставший в груди гнев. Гуров много лет работал в милиции и повидал всякое. Его и ненавидели, и презирали, и обвиняли во всех смертных грехах, и боготворили. Но сталкиваться с тем, чтобы потерпевший обращался с милиционером, прибывшим защитить его от посягательств преступников, как собственной шестеркой с рабом, Гурову еще не приходилось. Сыщик досчитал в уме до десяти, стараясь держать готовые вырваться наружу обидные и резкие слова, а затем покачал головой. Алиев удивленно уставился на него. «Вот уж не знаю, кого вам обещали прислать из главка», с расстановкой проговорил сыщик, «но я вижу, что в неформальной обстановке разговора у нас не получится». Гуров повернулся в сторону Кричко, все еще копошившегося около изуродованного Мерседеса, и громко крикнул. «Стас, будь добр, пришли сюда участкового». Пусть он примет заявление у господина Алиева. И напомни, чтобы не забыл вручить повестки на завтра всем без исключения. И потерпевшим, и очевидцам А мы уходим отсюда. Нам здесь делать больше нечего. Услышав это, Гойда коротко вздохнул, собираясь что-то сказать, но передумал. Следователь лишь покачал головой и развел руками. Он прекрасно понимал, что переубеждать Гурова бесполезно. Если этот человек что-то вбил себе в голову, то уже ничто его не остановит. А Гойда, в отличие от сыщика, не мог себе этого позволить. Станислав, не присутствовавший при разговоре между Гуровым и Алиевым, удивился решению своего друга даже больше, чем прокурорский следователь. Но Кричко уже давно привык к тому, что Гуров молниеносно может поменять собственное же решение, следуя каким-то своим никому неведомым планам и тактическим ходам. Поэтому Станислав лишь коротко кивнул головой и направился к участковому, беседовавшему с милиционерами оцепления. А в стане Алиева все были просто ошарашены таким поворотом событий. На несколько секунд они застыли, как персонажи Гоголевского ревизора, а затем бизнесмен с неприкрытой ненавистью спросил: «Эй, полковник, а работу потерять не боишься?» Гуров, уже развернувшийся и направившийся в сторону милицейского кордона, замер. Он покачал головой, а затем вернулся обратно к Алиеву и, подойдя вплотную, тихо, но четко произнес. «Мне плевать, кто ты такой, потерпевший или преступник. Да будь ты хоть Паша Турецкий или сам пророк Магомед, но разговаривать со мной таким тоном...» «Ни один гад не будет!» Сыщик на секунду замолчал, словно давая возможность Алиеву переварить услышанное. «Ну, а насчет работы плевать!» – продолжил он. «Если когда-нибудь из-за такого дерьма, как ты, меня могут уволить из ментовки, то я с превеликим удовольствием тут же брошу удостоверение на стол. Еще спасибо тебе скажу за то, что помог избавиться от общения с разной мерзостью. Понял меня?» Акустика в этом московском дворе, как, впрочем, и во многих других, была хорошая. А в вечерней тишине, да тем более, когда свита Алиева перестала орать во всю глотку, тихо произнесенную короткую речь Гурова услышали все. За исключением милиционеров оцепления, около которых не умолкали газетчики. Во дворе дома на Донской все замерли напряженно и заинтересованно ожидая ответа Алиева. Бизнесмен, крайне удивленный такой выходкой Гурова, растерянно посмотрел по сторонам, словно ища поддержки хоть у кого-нибудь. А затем над его надменностью все же возобладал здравый смысл. э зачем горячиться, гражданин начальник?» широко развел руки бизнесмен, стараясь изобразить на лице широкую улыбку. «Я немножко понервничал, вы чуть-чуть устали. Давайте забудем этот маленький инцидент и пройдем ко мне домой». Гуров действительно был страшно зол на Алиева, а не строил никаких тактических планов, как это предполагал Станислав. В ту секунду, когда бизнесмен поинтересовался у него, не боится ли сыщик потерять работу, Гуров был уверен в том, что пошлет подальше и Орлова, и любого другого начальника, но следствие по делу Алиева вести не будет. Но теперь передумал. И главным образом потому, что собственный поступок показался ему малодушным. Отказ от дела именно сейчас был похож на трусость. И ограбили бизнесмена таким способом, в котором сыщик практически ничего не понимал. И сам Алиев оказался очень трудным человеком, привыкшим повелевать и ждать от всех остальных поклонения. Сбежать от этих проблем было бы просто. Но вот беда. Гуров никогда и ни от кого не бегал. Будь то бандиты, заносчивые потерпевшие или неудачное стечение обстоятельств. У сыщика была гордость. Профессиональная гордость. И она требовала довести начатое расследование до конца. Еще до того, как Алиев успел захлопнуть открытый от удивления рот и произнести Хотя бы одно слово, Гуров решил, что ни за что не откажется от работы по ограблению бизнесмена и взрыву его машины. Но для начала следовало поставить Алиева на место. И это Гурову блестяще удалось. Бизнесмен капитулировал. Ну что же, не буду размахивать шашкой, мы еще поборемся, проговорил сыщик, обращаясь больше к самому себе чем отвечая на последнюю реплику Алиева. А затем пристально посмотрел бизнесмену в глаза. «Надеюсь, этот небольшой конфликт научит нас взаимной вежливости». «Конечно, господин полковник!» кивнул головой Алиев, и на его губах проскользнула какая-то странная улыбка. «Прошу вас ко мне домой!» Гуров несколько секунд медлил, а затем усмехнулся и двинулся в указанном бизнесменом направлении. Поравнявшись с Алиевым, сыщик поманил его пальцем, приглашая подвинуться поближе. Бизнесмен наклонил голову почти к губам Гурова и услышал. — А почему вы так испугались, когда я собрался уходить? Алиев вздрогнул. Он отшатнулся от сыщика и пристально посмотрел ему в лицо. Горов улыбался. «Да, я действительно боюсь», – окончательно поборов свою спесь, ответил бизнесмен. Ограбление еще куда не шло, хоть и очень неприятно. Но я совсем не представляю, кому понадобилось взрывать мою машину. Мне сказали, что поручат дело лучшему сыщику. А это значит, что если вы уйдете, то у меня будет меньше шансов защитить мою семью. «Что же...» «Приятно видеть, что у вас осталась хоть капля здравого рассудка». Как-то неопределенно хмыкнул Гуров и, пропустив бизнесмена вперед, вошел следом за ним в подъезд.